Сквозь незакрытые козырьками иллюминаторы в салон сочилось светло-серое сияние. «Мы опоздаем!» Борясь со стиснувшим горло ужасом, прохрипела я. Элис покачала головой. В эту самую минуту брат склоняется к более мелодраматичному варианту. «Хочет собрать побольше зрителей?» «Поэтому выбрал центральную площадь под башней с часами. Дома там высокие, придется ждать, пока солнце не окажется в зените». «Значит, у нас есть время до полудня?» Если повезет, и он ничего не переиграет, то да. В салоне послышался голос пилота, объявившего сначала по-французски, потом по-английски, что самолет идет на посадку. На световом табло появилось указание пристегнуть ремни безопасности. Вольтера далеко от Флоренции? Как поедешь? Белла? Что? В темных глазах горел вопрос. Ты очень возражаешь против угона автомобиля. Ярко-желтый парше с крикливым шильдиком «Турбо», серебристым курсивом, красующимся на багажнике, затормозил буквально в двух шагах от меня. Все, кто стоял у здания аэропорта, восхищенно разинули рты. «Скорее, Белла!» — опустив окно со стороны пассажирского сиденья прокричала Элис. Распахнув дверцу, я прыгнула в салон, искренне жалея, что не могу натянуть на голову черный чулок с прорезями. «Боже, Элис!» — прошипела я. «Неужели нельзя было угнать машину поскромнее?» Обивка из мягчайшей черной кожи, затемненные окна создавали ощущение спокойствия и комфорта, как теплой южной ночью. Подруга уже пробиралась сквозь плотный поток транспорта у выезда из аэропорта, ловко и быстро, слишком быстро лавируя между автобусами и легковушками, а я нервно теребила ремень безопасности. Лучше бы спросила, не могла ли я угнать машину побыстрее и помощнее, поправила она. По-моему, нам очень повезло. — Вот будет здорово, если нарвемся на патруль. В салоне серебристым колокольчиком зазвенел смех Элис. — Уверяю тебя, милая, этого красавца ни один патруль не догонит. Будто решив подтвердить свою правоту, лихая гонщица нажала на педаль газа. Наверное, следовало смотреть в окно. Сначала на Флоренцию, затем на тосканский пейзаж, проносящийся мимо с головокружительной скоростью. Это мое первое путешествие за рубеж, и вполне возможно последнее. Но пугала бешеная езда, хотя я знала, Элис как водителю вполне можно доверять, да и тревога была слишком сильной, чтобы наслаждаться бескрайними холмами и обнесенными стеной городами, которые издалека напоминали замки. «Что-нибудь еще видишь?» «В Вольтере что-то происходит», — пробормотала девушка. «Похоже, праздник. На улицах полно людей, дома украшены флагами. Какое сегодня число?» «По-моему, 19 мая», — неуверенно ответила я. Вот так ирония судьбы. Сегодня день святого Марка. И что это значит? Сестра Эдварда мрачно усмехнулась. В Вольтере этот праздник отмечают ежегодно. По легенде, полторы тысячи лет назад, 19 мая, христианский проповедник отец Марк, а именно Марк Вольтуре, очистил город от вампиров. Потом он якобы умер мученической смертью в Румынии, спасая страну от гнета кровопийц. Естественно, легенды — полная чепуха. Марк никогда не выезжал из Вольтера, зато они порождают многочисленные суеверия. Например, сказки о крестных знамениях и силе чеснока пошли именно отсюда. Отец Марк пользовался ими, как настоящий виртуоз. Да и вампиры город не трогают, так что, по всей видимости, чудодейственные средства срабатывают. Улыбка Элис стала саркастической. Со временем праздник превратился в День города и чествование полиции. В конце концов, Вольтера на редкость безопасный городок, так что все лавры достаются блюстителям порядка. Теперь понятно, почему подруга говорила об иронии судьбы. Настоящим блюстителям не понравится, если Эдвард испортит День Святого Марка, правда? Элис мрачно покачала головой. Конечно, нет. Они будут действовать молниеносно и беспощадно. Я резко отвернулась. «Надо же, чуть губу не прокусила Сейчас только кровотечения не хватает. Небо бледно-голубое, а солнце уже так высоко. Шоу по-прежнему запланировано на полдень», — уточнила я. «Да?» Брат решил подождать. А стражники уже его караулят. «Скажи, что мне делать?» Подруга не спускала глаз с извилистой дороги. Стрелка спидометра касалась правого края шкалы — Ничего. Эдвард просто должен увидеть тебя, прежде чем выйдет на санцепек и прежде, чем заметит меня. — И как это устроить? Мы так стремительно обогнали маленькую красную машину, будто она двигалась назад. — Подойдем как можно ближе к месту событий, а потом ты, что из силы, побежишь, куда я скажу. Я кивнула. — Постарайся не споткнуться, — добавила Элис. — На раны и телесные повреждения сегодня элементарно нет времени.